Мы вышли из дому сразу же после первого завтрака, чтобы вовремя попасть в Вестминстер-холл и шли по оживленным улицам. Так радостно это было и непривычно идти вдвоем. По дороге мы советовались, как нам помочь Ричарду и Аде. Как вдруг я услышала, что кто-то окликает меня. «Эстер! Милый Эстер! Эстер!» Оказалось, что это Кэдди Джелеби. Она высунула голову из окна маленькой кареты, которую теперь нанимала, чтобы объезжать своих учеников. Их было очень много. И тянулась ко мне, словно пытаясь обнять меня на расстоянии в сотню ярдов. Незадолго перед тем я написала ей письмо, в котором рассказывала о том, что сделал для меня опекун. Но у меня все не хватало времени навестить ее. Мы, конечно, повернули назад, и моя любящая подруга пришла в такой восторг, с такой радостью вспоминала о том вечере, когда принесла мне цветы, так самозабвенно тискала мои щеки, а заодно и шляпку, и вообще так безумствовала, называя меня всяческими ласкательными именами и рассказывая Алину о том, сколько я для нее сделала, что мне пришлось сесть рядом с ней и успокоить ее, позволив ей говорить и делать все, что душе угодно. Алин стоял у дверцы кареты и радовался не меньше Кэдди, а я радовалась не меньше их обоих. Удивляюсь только, как это мне все-таки удалось от нее оторваться. А выскочив из кареты, я стояла растрепанная с пылающими щеками и, смеясь, смотрела вслед Кэдди, которая тоже смотрела на нас из окошка, пока не скрылась из виду. Из-за этого мы опоздали на четверть часа, и, подойдя к Вестминстер-Холлу, узнали, что заседание уже началось. Хуже того, в канцерском суде сегодня набралось столько народу, что зал бы набит битком, в дверь не пройдешь, и мы не могли ни видеть, ни слышать того, что творилось там внутри. Очевидно, происходило что-то смешное. Время от времени раздавался хохот, а за ним возглас — тише. Очевидно, происходило что-то интересное. Все старались протиснуться поближе. Очевидно, что-то очень потешало джентльменов-юристов. Несколько молодых адвокатов в париках и с бакенбардами стояли кучкой в стороне от толпы, и когда один из них сказал что-то остальным, те сунули руки в карманы и так расхохотались, что даже согнулись в три погибели от смеха и принялись топать ногами по каменному полу. Мы спросили у стоявшего возле нас джентльмена, не знает ли он, какая тяжба сейчас разбирается. Он ответил, что Джарндисы против Джардисов. Мы спросили, знает ли он, в какой она стадии. Он ответил, что сказать правду не знает, да и никто никогда не знал. Но, насколько он понял, судебное разбирательство кончено. — Кончено на сегодня, то есть отложено до следующего заседания, — спросили мы. — Нет, — ответил он, — совсем кончено. — Кончено. Выслушав этот неожиданный ответ, мы опешили и переглянулись. Возможно ли, что найденное завещание наконец-то внесло ясность в дело, и Ричард садой разбогатеет? Нет, это было бы слишком хорошо. Не могло этого случиться. Увы, этого и не случилось. Нам не пришлось долго ждать объяснений. Вскоре толпа пришла в движение, люди хлынули к выходу, красные разгоряченные, и с ними хлынул наружу спертый воздух. Однако все были очень веселы и скорее напоминали зрителей, только что смотревших фарс или выступление фокусника, чем людей, присутствовавших на заседании суда. Мы стояли в сторонке, высматривая кого-нибудь из знакомых, как вдруг из зала стали выносить громадные кипы бумаг. Кипы в мешках, и кипы такой величины, что в мешки они не влезали. Словом, неохватные груды бумаг в связках всевозможных форматов и совершенно бесформенных, под тяжестью которых тащившие их клерки шатались, и, швырнув их до поры до времени на каменный пол зала, Бежали за другими бумагами. Хохотали даже эти клерки. Заглянув в бумаги, мы увидели на каждый заголовок «Джарндисы против джарндисов». И спросили какого-то человека, по-видимому, судейского, стоявшего среди этих бумажных гор, «Кончилась ли тяжба?» «Да», — сказал он, — «наконец-то кончилась!» И тоже расхохотался. Тут мы увидели мистера Кенджа, который выходил из зала суда и самым достойным и любезным видом слушал, что говорил ему почтительным тоном мистер Волс, тащивший свой собственный мешок с документами. Мистер Волс увидел нас первый. — Взгляните, сэр. — Вон стоит мисс Саммерсон, — сказал он, — и мистер Вудкорт. «А, вижу, вижу, да, они самые», — отозвался мистер Кенч, снимая передо мной цилиндр с изысканной вежливостью. «Как поживаете? Рад вас видеть». «А мистер Джарндис не пришел?» «Нет, он никогда сюда не ходит», — напомнила я ему. «По правде сказать, это хорошо» что он не пришел сюда сегодня, — сказал мистер Кенш. — Ибо его, позволительно ли будет сказать это в отсутствии нашего доброго друга, его столь непоколебимые и своеобразные взгляды, пожалуй, только укрепились бы, без разумных оснований, но укрепились бы. — Скажите, пожалуйста, что произошло сегодня? — спросил Аллен. Простите, что вы изволили сказать? Переспросил его мистер Кенч чрезвычайно вежливым тоном. Что произошло сегодня? Что произошло? Повторил мистер Кенч. Именно? Да, ну что ж, произошло немногое. Немногое. Перед нами возникло непредвиденное препятствие. «Мы были вынуждены, я бы сказал, внезапно остановиться, если можно так выразиться, на пороге». «А найденное завещание, оно признано документом, имеющим законную силу, сэр?» — спросил Ален. «Разъясните нам это, пожалуйста». «Конечно, — разъяснил бы, если бы мог», — ответил мистер Кенч. «Но этого вопроса мы не обсуждали». — Не обсуждали. — Этого вопроса мы не обсуждали, — как эхо повторил мистер Волс своим глухим утробным голосом. — Вам следует иметь в виду, мистер Вудкорт, — заметил мистер Кенч, убеждающе и успокоительно помахав рукой точно серебряной лопаточкой, что тяжба эта была незаурядная. Тяжба бы это была длительная, тяжба бы это была сложная. Тяжбу Джардисы против Джарндисов довольно остроумно называют монументом канцлерской судебной практики. — На котором с давних пор стояла статуя терпения, — сказал Аллен. — Поистине очень удачно сказано, сэр, — отозвался мистер Кенч, снисходительно посмеиваясь. «Очень удачно!» «Далее вам следует иметь в виду, мистер Вудкорт?» Тут внушительный вид мистера Кенжа перешел в почти суровый вид. «Что на разбирательство этой сложнейшей тяжбы с ее многочисленными трудностями, непредвиденными случайностями, хитроумными фикциями и формами судебной процедуры» была затрачена уйма стараний, способностей, красноречия, знаний, ума, мистер Вудкорт, высокого ума. В течение многих лет, я бы сказал, цвет адвокатуры, я смелюсь добавить, зрелые осенние плоды судейской мудрости в изобилии представлялись тяжбе Джардисов. Если общество желает, чтобы ему служили, а страна, Чтобы ее украшали такие мастера своего дела, за это надо платить деньгами или чем-нибудь столь же ценным, сэр. Мистер Кенч, — сказал Аллен, который, видимо, сразу все понял, — простите меня, но мы спешим. Не значит ли это, что все спорное наследство полностью истрачено на уплату судебных пошлин? — Ха! Как будто так, — ответил мистер Кенч. Мистер Волс. А вы что скажете? Как будто так, ответил мистер Волс. Значит, тяжба прекратилась сама собой? Очевидно, ответил мистер Кенш. Мистер Волс. Очевидно, подтвердил мистер Волс. Родная моя, шепнул нялин, Ричарду это разобьет сердце. Он переменился в лице и так встревожился ведь он хорошо знал Ричарда, чье постепенное падение я сама наблюдала уже давно, что слова, сказанные моей дорогой девочкой в порыве проникновенной любви, вдруг вспомнились мне и зазвучали в моих ушах похоронным звоном. — На случай, если вам понадобится мистер Карстон, сэр, — сказал мистер Уолл, следуя за нами, — Имейте в виду, что он в зале суда. Я ушел, а он остался, чтобы немножко прийти в себя. Прощайте, сэр, прощайте, мисс Саммерсон. Завязывая шнурки своего мешка с документами, он впился в меня столь памятным мне взглядом хищника, медленно пожирающего добычу, и приоткрыл рот как бы за тем, чтобы проглотить последний кусок своего клиента, а затем поспешил догнать мистера Кенджа. Должно быть из боязни оторваться от благожелательной сени величественного столпа юриспруденции. И вот уж его черная, застегнутая на все пуговицы зловещая фигура проскользнула к низкой двери в конце зала. — Милая моя, — сказал мне Алин, — оставь меня ненадолго с тем, кого ты поручила мне. Поезжай домой с этой новостью, и потом приходи к Аде. Я не позволила ему проводить меня до кареты, но попросила его как можно скорее пойти к Ричарду, добавив, что сделаю так, как он сказал. Быстро добравшись до дому, я пошла к опекуну, и сообщила ему, с какой новостью я вернулась. Что ж, хлопотунья промолвил он, ничуть не огорченный за себя самого. Чем бы ни кончилась эта тяжба, счастье, что она кончилась. Такое счастье, какого я даже не ожидал. Но бедные наши молодые. Все утро мы проговорили о них, думая и раздумывая, чем бы им помочь. Во второй половине дня опекун проводил меня до Саймонс-Инна, и мы расстались у подъезда. Я поднялась наверх. Услышав мои шаги, моя милая девочка вышла в коридор и кинулась мне на шею, но сейчас же овладела собой и сказала, что Ричард уже несколько раз спрашивал обо мне. По ее словам, Алин отыскала его в зале суда. Ричард забился куда-то в угол и сидел, как каменный. Очнувшись, он вспыхнул и, видимо, хотел было обратиться к судье с гневной речью, но не смог, потому что кровь хлынула у него изо рта, и Алин увез его домой. Когда я вошла, он лежал на диване, закрыв глаза. Рядом на столике стояли лекарства. Комнату хорошо проветрили и привели в полный порядок. В ней было полутемно и очень тихо. Алин стоял около дивана, не сводя с больного внимательных глаз. Лицо Ричарда показалось мне мертвенно-бледным, и теперь, глядя на него, пока он меня еще не видел, я впервые поняла, до чего он измучен. Но я давно уже не видела его таким красивым, как в этот день. Я молча села рядом с ним. Вскоре он открыл глаза и, улыбаясь своей прежней улыбкой, проговорил слабым голосом. «Старушка, поцелуйте меня, дорогая». Меня очень утешило, хоть и удивило, что он и в этом тяжелом состоянии не утратил бодрости духа и с надеждой смотрел на будущее. Он говорил, что радуется нашей предстоящей свадьбе, да так, что слов не хватает. Ведь Аллен был ангелом-хранителем для него и ады, и он благословляет нас обоих и желает нам всех радостей, какие только может принести нам жизнь». Я почувствовала, что сердце у меня готово разорваться, когда увидела, как он взял руку моего жениха и прижал ее к своей груди. Мы как можно больше говорили о будущем, и он несколько раз сказал, что приедет к нам на свадьбу, если только здоровье позволит ему встать. Ада как-нибудь ухитрится привести его, — добавил он. Ну, конечно, милый мой Ричард. Откликаясь на его слова, моя дорогая девочка, спокойная и прекрасная, казалось, все еще надеялась на ту поддержку, которую должна была получить так скоро, а я уже все поняла. Все. Ему было вредно много говорить, и когда он умолкал, мы умолкали тоже. Сидя рядом с ним, я сделала вид, что углубилась в какое-то рукоделье, предназначенное для моей любимой подруги. Ведь он привык подшучивать надо мной за то, что я вечно чем-нибудь занята. Ада облокотилась на его подушку и положила его голову к себе на плечо.